Глава 28. На третьей сотке мы уже мучились от голода и жажды. Воины уходили в глубь леса, спускались вниз и возвращались с пустыми руками. Обмен кровью не приводил ни к чему. Мы только больше истощались и теряли силы. Боль в желудке утоляла горячая вода. Мы грели талый снег, бросали в него кору деревьев и варили. На несколько часов это помогало, создавало иллюзию сытости, но не более. После этого жестокого обмана организм бунтовал ещё сильнее. Меня скручивало пополам и беспощадно рвало этой проклятой корой. Они все отдавали мне свою кровь по очереди, но мы понимали, что это временно, что нужно искать выход из положения. Шон предложил отправиться в наше старое убежище. Возможно, войны братьев не тронули запасы, спрятанные в пещерах. Мы согласились. У нас не оставалось выбора. Только все понимали, Если Шон и остальные демоны не вернутся, мы тоже погибнем. Оставалось выбирать, и я выбрала: пусть идут. Я больше не могу эгоистично опустошать их организмы и ничего не давать взамен. А так шанс появится у всех нас, или же мы просто ускорим собственную смерть. Мы остались одни. Три женщины, голодные, обессиленные и маленький ребёнок. Норт пропал ещё вчера вечером. Его преданность всё же побороли инстинкты. Он ушёл искать пищу. Милиса совсем выбилась из сил. В едва ещё кое-как держалась, и я старалась не впадать в отчаяние, глядя, как Марианна постоянно спит. Иногда в ужасе я будила её, щипала, чтобы заставить плакать и убедиться, что она жива, а потом плакала вместе с ней, целуя маленькие ручки, пальчики, умоляла её простить меня. Я ничего не могла сделать. Мне оставалось только ждать. В этом проклятом месте я снова начала молиться, так, как меня учила когда-то моя мама. Я молила Бога, чтобы Аш вернулся и нашёл нас. Я молилась о своих детях и о женщинах рядом со мной. И да, я молилась о демонах. Абсурд. Смешно и дико. Но у меня ничего не оставалось, кроме надежды и веры. Самое страшное это потерять и то, и другое. Тогда жизнь перестаёт иметь смысл. Пока мы надеемся, мы продолжаем верить, а после после уже ничего не остаётся. Только пустота. К утру у Милисы начались галлюцинации от голода, а Веда всё ещё старалась не сдаваться и поддерживала огонь, варила кару, снова и снова заставляла нас пить, разжёвывать горькие куски и глотать их. Милиса зашлась в истерике уже ближе к ночи. Она металась по пещерам, ломала ногти, выла и просила есть. И Веда с трудом успокоила её, зажав виски женщины пальцами и использовав всю свою энергию, заставила уснуть. А потом и я уснула, прижимая к себе Мриану. Я не спала несколько суток. Боялась, что могу что-то проспать, что моя девочка будет плакать, а я не услышу. Но организм не выдержал, и я провалилась в сон после очередной порции супа веды. Меня разбудило рычание. Кто-то силой толкал меня в бок. Я с трудом разлепила веки и вздрогнула. Норд тут же облизал мне лицо, пачкая меня чем-то липким. Приподнявшись, сильнее прижимая к себе малышку, я хотела радостно вскрикнуть и не смогла. Норд принёс тушу какого-то непонятного зверя, похожего на кабана. Цербер вилял хвостом и преданно заглядывал мне в лицо. "Веда", слабо позвала я. "Веда". Но ведьма не отзывалась, а у меня не оставалось сил даже встать. Цербер несколько секунд смотрел мне в глаза, потом оторвал кусок сырого мяса от туши и положил мне на колени. В желудке одновременно и заурчало, и всё свернулось в узел от тошноты. Я раздумывала несколько секунд. Стоило только бросить взгляд на малышку у моей груди, которая выбилась из сил, пытаясь высосать молоко, которого не было. Я схватила мясо и вгрызлась в него зубами. Норт отрывал кусок за куском, а я, зажмурившись, ела. Чувствовала, как по лицу течёт ещё тёплая кровь зверя. Меня подташнивало, а внутри разливался жар. Силы возвращались очень быстро. О боги. Веда зашла в пещеру и вытряхнула с подола собранную кору. Она бросилась к Норду, но тот попятился назад, не подпуская к себе. Только я могла прикасаться к этому зверю, я и его хозяин. Остальных Норд мог растерзать на части. Чёрт меня раздери, если я и правду это вижу. Он принёс нам поесть, Цербер, адская псина. Через час мы уже пили вкусный бульон и ели варёное мясо. Марианна наконец-то перестала плакать и теперь игралась с моими волосами. Мы все в блаженстве прикрыли глаза и молчали, наслаждаясь эйфорией от сытости. К утру вернулся Шон с помощниками. Они принесли запасы из пещер. Даже золото прихватили. Сказали, что как только закончатся ураганы, спустятся со скал в Арказар, там тоже запасутся провизией. А ещё Шон сообщил, что среди мёртвых демонов не обнаружил тело Кифа, и, скорее всего, тот двинулся к отряду Ашана встречу и известить о нападении. Ко мне возвращались силы. Я воспряла духом. Мы с Мелиссой обустраивали пещеру, доставая из стюков шкуры, тёплые вещи. Вьда стряпала снаружи. Они вместе с Шоном обрабатывали мясо зверя, которого принёс Норт. Я гордилась собой. Когда вернётся мой мужчина, он увидит, насколько я сильная, узнает, в каких условиях мы продержались до его приезда. Я была уверена, что мы скоро покинем это жуткое пристанище и сможем вернуться в пещеру. более приспособленные для жизни, нежели вершина Аргона. Каждый несколько часов я выходила наружу, кутаясь в тёплый плащ и всматривалась вдаль. В этот раз он не возвращался. Я утешала себя мыслями, что добраться к вершинам не так просто, и, возможно, нас ищут, а следы замело снегом. Снова исчез Норд, и сколько я ни звала его снаружи, он не приходил на мой зов. Возможно, снова ушёл добывать пищу. Звери быстрее всех приспосабливаются к новым условиям. Впервые за эти дни я уложила Марианну отдельно от себя. Мы обе были сыты, и теперь она тихо спала на шкурах, прикрытая тёплым одеялом. Я погладила её сжатые кулочки, поцеловала пухлые щёчки и снова вышла наружу. Сегодня у меня было предчувствие, что что-то изменится. Прошло слишком много времени, они должны уже найти нас. Я лихорадочно подсчитывала, сколько времени мы добирались наверх и неизменно приходила к выводу, что уже скоро. Возможно, даже сегодня ночью он вернётся ко мне. Ведь с ним ничего не случилось. И я бы почувствовала, я бы точно знала. Моё сердце не могло меня обманывать, он жив. В животе зашевелился наш сын, словно в ответ на мои мысли. Да, наш папа скоро вернётся, и всё станет по-прежнему. В тот момент я даже не предполагала, что для меня именно с этой минуты Начался обратный отсчёт. Разделилась, а точнее треснула моя жизнь. На до и после. На Шелли, которая верила, и на Шелли, у которой не осталось ни веры, ни надежды, ни любви. Иногда от таких перемен отделяют секунды, мгновения, когда мы всё ещё счастливы и когда от нас осталась только тень без сердца, без души. А одна оболочка, которая каким-то странным образом ещё функционирует и не гниёт от пожирающей её изнутри дикой пустоты, Обратный отсчёт от первой потери до того момента, когда терять уже больше нечего. Вдалеке увидела Норда. Он бежал ко мне, из-под массивных лап летели хлопья снега, а красные глаза поблёскивали в темноте. А потом я разглядела воинов. Сердце замерло и пустилось в скач. Оно забилось, как ненормальное, в горле, стуча о ребра, трепыхаясь в дикой скачке. Дыхание перехватило. Мне хотелось закричать от безумной радости и броситься навстречу отряду, но я словно вросла в землю. Они двигались очень медленно, хоть и были верхом. Даже издалека я видела, что они что-то везут, нечто большое, похожее на носилки, скорее всего раненых. Я не выдержала и побежала, упала, поднялась, придерживая одной рукой живот, а другой пол и плаща, а потом остановилась, и отряд остановился». Непрерывно падающий снег мешал разглядеть, кто двинулся мне навстречу, отделяясь от отряда. Сердце пропускало удары один за одним. А потом я увидела, что это Фиен. Лёгкий стон разочарования сорвался с губ. Он спешился и медленно пошёл ко мне. Я дышала всё чаще, а ребёнок тревожно бился внутри меня. Предчувствие холодной паутины начало обволакивать моё тело. Фиен остановился напротив. Он молчал. А я чувствовала, как начинает кружиться земля под ногами. Где аж? Я не узнала свой голос. Мне даже показалось, что он и не мой вовсе, что это другая женщина, не я, спрашивает, где её любимый, потому что я-то точно знаю, что он с ними, сейчас растолкает толпу и поднимет своего коня на дыбы. Ветер будет трепать его длинные волосы, а из-под копыт дьявольского коня будут вылетать искры. Аж протянет мне руку и поднимет к себе в седло. Я вдохну его запах и иначе и быть не может. Фиен сделал ещё один шаг ко мне и протянул первиз Аша. Я отрицательно качнула головой, отказываясь её взять и посмотрела на носилки, потом перевела взгляд на воинов, но они все опустили глаза. Он ранен. Голос сорвался. Я сильнее прижала руку к животу, ожидая ответа, потом оттолкнула инкуба и побежала к носилкам, но Фиен перехватил меня за плечи. Не надо смотреть. «Не смотри, Серебрянка, не смотри». Я вырвалась, оттолкнула инкубой и ринулась к проклятым носилкам, а потом остановилась. У меня не было сил сделать хотя бы ещё один шаг. Да, я понимала, что произошло. Конечно, понимала, но понимать не значит принять. Я видела очертания тела под плащом. На негнущихся ногах подошла ещё ближе и откинула полу плаща. Я не закричала, и по щекам не покатились мгновенные слёзы, как это пишут в книгах или показывают в фильмах, а просто смотрела, и мне казалось, я умираю. Нет, не мгновенно, я умираю мучительно, медленно. Каждая клетка моего тела наполняется дикой болью, невыносимой, словно с меня сдирают кожу живьём, свяжуют на живую, без наркоза, отковыривают моё мясо с костей, режут, рвут моё сердце на куски, а я не могу произнести ни слова. Я не знаю, как сходит с ума быстро или постепенно. Когда происходит этот щелчок в сознании, отключается восприятие реальности, Кто-то сильно сжал мои плечи, но я повела ими, сбрасывая чужие руки. Мне казалось, что я заледенела, настолько наполнилась болью, что у меня не было сил думать или осознавать. Обвела демона в затуманенном взглядом, а потом посмотрела на Аша. Казалось, он спит. Такое красивое и безмятежное лицо, перепачканное кровью, но всё же спокойное. Я протянула руку и тронула его щёку. Тут же одёрнула пальцы. Какая холодная кожа. Ледяная. Ему холодно, очень холодно. Перевела взгляд на Фияне и тихо сказала: "Несите в пещеру, он замёрз. Поставьте у костра, пусть согреется". "Шели. Он мёртв". Но я не хотела ничего слышать. Мой Демон не может умереть. Он бессмертный, он сильный, он просто спит. Они идиоты, они ничего не понимают. Я даже не понимала, что говорю это вслух. Фиена дернул плащ с тела, и я увидела жуткую рану в груди Аша. А точнее, развороченную грудную клетку. Смотрела невидящим взглядом, и мне казалось, что точно так же разодрали мою собственную. Это не у него нет сердца, а у меня. Я теперь буду жить с пустотой внутри. Он мертв. Ему вырезали сердце Шелли. Я с яростью посмотрела на Инкуба. В этот момент мне хотелось вцепиться ему в глаза и дико орать, выть как безумное. «Несите!» — крикнула я и снова посмотрела на Аша. Кто-то хотел накрыть его с головой, но я с такой силой сжала руку демона, что тот мгновенно её одёрнул. «Я хочу, чтобы он согрелся, вы не понимаете? Ему холодно, а потом я зашью его раны, и всё будет хорошо». «Несите», — услышала голос Фьена и пошла следом за носилками. «Скоро рассвет, нужно сжечь труп до восхода солнца», — тихо сказала Веда, И посмотрел на Фиена, который пил чинтием и пустым взглядом наблюдал за потрескивающим костром, на котором жарили мясо. Она не даёт к нему приблизиться, ответил Инкуб. Зашила раны и сменила повязки. Мне не нравится то, что с ней происходит. Это, наверное, шок, пробормотал Фиен. Наверное, так бывает. Я никогда раньше не хоронил любимых. Инкуб осушил флягу и швырнул пустой сосуд. Я поговорю с ней. Мы должны сжечь тело и уходить вниз, в лагерь Гуре. «Здесь нельзя оставаться. С севера двигается войско Балмиста. Нас окружают со всех сторон». Фиен встал с камня и со свистом выдохнул сквозь стеснутые зубы. «Что, — говорят в утешении, — веда? — Не знаю. Иногда лучше промолчать совсем». Инкуб отдёрнул полок пещеры и застыл на месте. Шели лежала рядом с трупом Аша. Она положила голову ему на грудь и гладила кончиками пальцев его щёку. Что-то тихо говорила. Очень тихо, даже улыбалась. И инкуба показалось, что у него зашевелились волосы на голове. А дёрнул полок. «Я не могу», — пробормотал он. «Не могу. Дадим ей время. Двинемся в путь, когда она будет готова». Веда посмотрела на бледного инкуба и снова тяжело вздохнула. «У такой потери нет времени, Фиен. Ей не станет лучше ни через час, ни завтра, невозможно, через годы. Не станет. Я сама пойду к ней». Сяди здесь. Проследи, чтоб никто не мешал. Ведьма вытерла руки о подол платья и решительно отдёрнула шкуру, закрывающую вход в отдельную пещеру. Фиен не слышал голосов. Он смотрел на языки пламени и понимал, что у такой потери действительно нет времени. Теперь многое зависит только от него. Пойдут ли войны дальше или армия распадётся. Шли минуты, а ведо не выходила. Ни звука там, за порогом. Гробовая тишина. А потом эту тишину вспарол крик переходящий в вой. Захотелось зажать уши руками. Это было невыносимо. Шелли кричала. Она так сильно кричала, что Инкуба казалось, он оглохнет. Фиен вскочил с места, потом снова сел. Он вцепился пальцами в волосы и не понимал, что с ним происходит. Ему казалось, его разрывает изнутри. С улицы забежал Тибери вместе с Шоном и застыли взгляды на Фиена. А потом вышла Веда. Она обвела их спокойным взглядом белёсых глаз. И все эти хворост «Готовьте погребальный костёр. Можете вынести тело». Она разрешила его забрать. Когда Фиен с друзьями забирали труп своего повелителя, молодая женщина не издала ни звука. Она просто стояла, как изваяние, и смотрела на них. И Фиену почему-то показалось, что она их всех ненавидит за то, что они живы. Фиен схоронил много своих собратьев. Кого-то лично отправил на тот свет. Кто-то погиб в бою. Они привыкли к смерти. Они с ней срослись как с чем-то естественным и понятным в этом мире, где жизнь намного удивительней, чем вечный сон. Но сейчас, когда хрупкая фигура в развевающемся на ветру платье шла по кругу, поджигая хворость дрожащей рукой, ему вдруг показалось, что никогда раньше он на самом деле не осознавал, что значит терять. Нет, не потому, что его покинул лучший друг, не потому, что он видел страдания Шели, которая скорее походила на призрак или на измождённую долгой тяжёлой болезнью смертную. Он осознал это, когда успел перехватить Серебрянку, прежде чем та добровольно вступила в пылающий костёр. Прежде чем языки пламени начали пожирать подол её платья, Фиен вдруг понял, что значит терять. Удерживая женщину на расстоянии от костра, чувствуя, как она дрожит, слыша, как слабо бьётся её сердце, он понимал, что если потеряет её, то дальше нет смысла ни в чём. Нет смысла даже продолжать войну. Они простояли возле костра, пока не истлел последний уголь, пока от повелителя не остался лишь пепел, который вихрем закружил ветер и понёс над скалами Аргона вниз, к Мёртвому озеру. Спустя три года. Фиен смотрел, как она срывает сухие стебли травы и аккуратно складывает на колени. Издалека она кажется почти ребёнком, Очень худенькая, хрупкая, почти прозрачная. На голове платок, туго завязанный вокруг идеального лица. Он содрогнулся, когда вспомнил, как повязал ей на голову этот платок впервые. Было жутко наблюдать, как тонкие пальцы плетут крошечные венки из сухих стеблей. В мендеманне цветов только чертополох и перекати-поле. Цветы завозит в Арказар из мира смертных. Он привёз ей настоящие, живые. Залыворх. Фианы не было несколько недель. Они как раз вернулись с наживы, пополнив ряды армии новыми воинами, разгромив несколько деревень возле Нежимая. Постепенно всё возвращалось на круги своя. 2 года назад Фиена выбрали новым предводителем армии мятежников. После взятия огромного склада продовольствия в Арказаре воины признали его своим господином. До этого в отряде царил хаос. Они вернулись в пещеры у подножия скал. На этот раз, укрепив охрану местности, расставив ловушки, вырыв подземные ходы. Фиен не торопился, так как Аш в своё время движим из жажды мести. Инкуб хотел, чтобы армия окрепла, достигла той численности, когда противостоять им не смогут даже воины Луциана и Берита. И тогда они снова пойдут на нежимай, но в этот раз за победой Вернувшись из долгого похода, Фиен не пошёл к кострам праздновать пит-чен-дэн трахать рабынь, которых освободили из обоза невольников. Он хотел увидеть её. Знал, что его не узнают, знал, что ей всё равно. Веда кивнула на заросли ельника. Шели проводит там каждый день. С утра и до ночи она рвёт стебли сухой травы и плетёт венки. А потом развешивает их на деревьях, любуется своей работой и плетёт заново. Сейчас он наблюдал за ней, даже не сбросив запылённый плащ. В Мендемае настал сезон жары, и мог продлиться несколько месяцев, а то и лет. Солнце беспощадно выжигало всё живое, пересыхало даже мёртвое озеро, обнажая свой жуткий трофей, похороненный на дне идовит их вод, и зальда в пламя. Только в скалах Аргона ещё можно существовать. Ледяной холод вершин смешивался с кипящим воздухом и создавал атмосферу пригодную для существования. Впрочем, демонам неведомо неудобства, связанные с капризами жестокой природы Мендемая. Шели не сразу его заметила, а когда увидела, посмотрела сквозь него и продолжила свою извечную монотонную работу. Фиен подошёл к ней и присел на корточке, стараясь поймать взгляд голубых глаз. «Я привёз тебе цветы. Помнишь, ты рассказывала мне о ромашках?» Женщина даже не подняла голову, но он привык. Он знал, что она его слышит. Веда так говорила. А ему хотелось в это верить, хотя он и привык к её безмолвию, к этому странному состоянию, в которое она погрузилась 3 года назад и в котором он винил только себя. После того, как сожгли труп Аша, они двинулись в путь. Вечером, когда Мендымай накрыла непроглядная тьма, освещая дорогу факелами, спускались вниз к долине смерти, где разбил лагерь Гурий, куда перенесли из пещер всё, что уцелело после набега армии братьев. Их путь пролёг через лабиринты и подземелья, узкие ущелья скал и пустынную местность, с короткими передышками на привалы. Всё это время Фиен не сводил с неё глаз. Ему казалось, что стоит упустить Шили из вида, как с ней что-то случится. Ему мерещилось повсюду угроза. Он постепенно превращался в одержимого ею безумца, осознавал, что никогда не добьётся от неё даже взгляда. Ему просто было необходимо, чтобы она дышала и жила. Ради неё делались эти привалы. Когда Инкуб видел, как она слабеет в седле, как бледнеет и обхватывает руками огромный живот или как валится с ног, когда они идут пешком. Ему казалось, что она и сильная, и хрупкая одновременно, сломленная и в то же время железная. Только он понимал, что её сила вот в этом пищащем комочке, завёрнутом в одеяло. Пока ей есть о ком заботиться, она готова бороться и идти со страдом. В один из таких коротких привалов шли родила сына. Несколько часов инкуб ждал, пока Веда выйдет из проклятого шатра и сообщит ему плохую или хорошую новость. Только там, под цветным пологом, было неестественно тихо, и Фиен обливался холодным потом. Разве роженицы не должны кричать, стонать от боли? Почему она молчит? Почему не издала ни звука? Наконец-то ведьма вышла из шатра и сообщила Фиену, что у Шелии родился сын. Она назвала его Габриэлем. Спустя несколько месяцев за голову новорождённого назначили награду в 10 миллионов дуций. Ни Фиен, ни Шили не знали, что Руаха Эш завещал всё своё состояние тому сыну, у которого первым родится мальчик. И состояние, и трон должны были перейти к Ашу автоматически после рождения ребёнка мужского пола. Аш должен был стать королём Мендемая. Такова была воля самого Руаха. Только король погиб ещё до того, как успел зайти на престол. Значит, Габрель становился прямым наследником. Берит не мог потерпеть подобной конкуренции. Он мгновенно издал указ об уничтожении семьи проклятого отца убийцы. По следам беглецов отправилась целая армия, а с севера наступал Бальмист, который больше не соблюдал временное перемирие и шёл открытой войной на Миндымай. Эльфы не волновало, кто и на чьей стороне. Он выжигал всё живое, кромсал демонов на части, разрушал любую деревню, через которую проходило его войско. Они вылезли из нор, ушастые твари и усложнили метежникам жизнь. Теперь приходилось скрываться не только от лазутчиков армии Берита, но и от эльфов, которые могли обрушиться в любую минуту на лагерь или обоз. Огромная сумма, назначенная за ребёнка Шели, означало, что теперь все те, кто могли быть союзниками восставших, могут стать врагами и предателями. Кто угодно мог соблазниться на ящики золота, даже один из них. Берит обещал неприкосновенность любому из мятежников, готовому сдать местонахождение сына Быстрюка. Решение пришло само собой, тогда оно казалось феено правильным. Единственной возможностью спасти детей Шили и избежать бунта солдат, которые понимали, что они гонимы и преследуемы лишь по одной причине, Бериту нужен этот ребёнок, и пока он не будет уничтожен, мятежников будут преследовать. От вечной дороги и потерь устали все. У их армии не было времени окрепнуть, набраться сил, сплотиться, увеличить численность. Каждый привал заканчивался поспешным бегством. Деньги, собранные за это время, — на бегами и грабежами кончились. Эфиен чувствовал, как нагнетается обстановка. Как скоро грянет бунт, как скоро они разделятся на два лагеря, один из которых потребует выдать детей Бериту, а второй до конца будет фанатично предан сыну своего погибшего повелителя. Эфиен принял решение. Они двинулись к границе со Сфентусом. Инкуп убедил Шели отдать малышей Милесе и переправить смертную в её мир. туда, где их никогда не станут искать, туда, где по законам бессмертных не место ни одной твари из Мендыма. Он, Фиен, заставил Шели, обезумевшую от страха за жизнь детей, согласиться. Это была и ваша ошибка. Лучше бы они прятались и скрывались здесь. Лучше бы он к такой-то матери был свергнут своими собратьями, чем испытывать это дикое чувство вины и понимать, что это он, Фиен, убил серебрянку. Он превратил её в живой труп, в оболочку лишённую жизни. Милиса ушла с детьми через границу, а спустя месяц, когда по просьбе изнывающей от тоски матери он послал гонца в Асфентус, чтобы разузнать о детях, ему принесли страшную весть: всю семью смертной убили. Всех до единого вырезали как скот. Гонец принёс доказательства. Малышей расчленили, а родителей распяли и обезглавили. Самое страшное, что Фиен, не зная, какого рода новость может принести лазутчик, принял его при Ши-Ли. Она слышала всё. Каждую деталь смерти своих малышей. В тот момент она не издала ни звука. Фиен даже подумал, что она справится, что она сильная и переживёт и эту потерю. Но он ошибался. До встречи с Ши-Ли Инкуб вообще не знал, что такое чувство, что такое любовь. Не знал, что такое терять, что такое отчаяние и боль. Нет, не физическая, а моральная, та, которая лишает разума. Ночью Шелли исчезла. Он искал её почти до рассвета и успел вовремя. Несчастная подожгла себя на одной из вершин Аргона и горела живьём, когда Энккуп вытащил её из костра. Это было самое жуткое зрелище из всех, что он видел за свою бессмертие. Обгоревшая плоть, вырванные с корнями волосы и пустые глаза, бессмысленные, безумные. Я даже залечила раны от ожогов, залечила и кожу на голове, но не смогла вернуть душу Ли, которую все знали. Она ушла куда-то далеко, туда, где её больше не терзали муки и страдания. Осталось это тело, такое же прекрасное, как и раньше, но без души. И каждый раз, едва тростали нежные серебристые пряди, Шели безжалостно рвала их с корнями, до мяса, до крови. После таких ночей Веда смазывала её голову мазями и снова надевала платок. Фиен сам задыхался от боли. Он не знал, как вернуть её обратно, как вдохнуть в неё жизнь, как вернуть в её глаза блеск. Он делал всё, что мог, привозил ей дорогие подарки, цветы, украшения, что угодно, что могло бы вызвать улыбку на её лице. Но она неизменно смотрела сквозь него и монотонно плела свои венки. Через год в отряде начали поговаривать, что от безумной нужно избавиться. Что толку таскать её за собой, как больного ребёнка, а оставить её в одной из вишт, пусть они там позаботятся? Или ждать Бериту, который из-за её головы назначил награду? Какая разница, если сумасшедшая умрёт? Они избавятся от обузы и преследования. Фиен не мог их долго сдерживать. Рано или поздно, пока он был в походе, кто-то мог навредить Шели, убить её, покалечить, она ведь беззащитна, как ребёнок. Только одно помешает тронуть её. только одно сдержит кого бы то ни было и усмирит бунтовщиков и подстрекателей. Фиен сочетался с Шели браком, скрепил их союз по всем законам бессмертных. Веда дала своё согласие и помогла провести ритуал. Жену предводителя мятежников не тронет никто, не посмеют. С тех пор прошёл год. Ничего не изменилось, армия разрослась, окрепла Они заняли большую территорию, очистили её от лазутчиков Балмиста, захватили ещё один рудник с хрусталём. Войска готовилось идти на Нежимай. Окрестности города уже были захвачены, и мятежники держали позиции уже несколько месяцев. Мендемай был охвачен с юга войной с эльфами. Берит разрывался между двумя фронтами. Но эльфы пока представляли для него большую опасность, чем восставшие демоны. Он бросил все силы на защиту огнимая. который стал основным городом. Фиен вложил в руку Шелли несколько ромашек и зажал её пальцы. «Это настоящие цветы, серебрянка. Твои венки будут намного красивее, если ты будешь плести их не из сухой травы». Но она смотрела вдаль. Только пальцы безжалостно смяли цветы, оторвали лепестки и швырнули на потрескавшуюся землю, словно отвергая дары инкуба. Конец первого тома. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2020 году. Читала Наталья Штин.